Глава 15 У мисс Гревиль была обширная библиотека, унаследованная ею от отца, к которой у меня был свободный доступ. Как я понимаю, это была типичная библиотека английской усадьбы того времени, полная книг в отличных переплетах, как хороших, так и плохих, с охотничьей спортивным уклоном. Во время холодной, мокрой и слякотной зимы Таковы обычно климатические условия этого времени года на данных широтах. Я читал все с неуемной ненасытностью. В воспоминаниях тех, кто вроде меня отважился описать свои ранние годы, ничто меня так не утомляло, как длинные, скучные и поименные перечисления книг, прочитанных автором, которые в конце концов и формировали его литературный вкус, как водится, отменный. По этой причине я воздерживаюсь от представления своего каталога и просто заявляю, что читал все подряд. Но то, как именно я читал, может быть достойно внимания, хотя бы потому, что это было ужасно. Лежа лицом вниз в укромном и, следовательно, темном углу комнаты, чуть ли не втыкаясь носом в книгу, я читал с огромной скоростью, которая постепенно все росла, Я не только безжалостно проскакивал целые куски текста, я обрел нечестивую сноровку улавливать смысл страницы почти мгновенным усвоением ключевых слов и фраз, хватаемых моим вспыхивающим зрением. Я живо помню, как пронесся по алой букве за одно короткое утро, застав Эстер прин уже с ребенком, из-за неясных пертурбаций, оставшихся вне моего разумения, и похоронив ее между завтраком и ланчем — тем самым давая пример скверного усвоения материала, чему мог бы позавидовать даже самый профессиональный критик. Не знаю, способствовало ли такое лихорадочное чтение моему умственному развитию, когда, словно вводя меня в транс, воображение кипело тревожными видениями, но вскоре физические последствия подобного состояния не приминули сказаться. В глазах появилась резь, они покраснели, Начались головные боли, стало постоянно сводить шею, и я метался во сне. Тем не менее, я упорствовал, не собираясь сдаваться, а точнее, был уже не в состоянии сдаться. Настолько попал в зависимость от этого наркотика. Однажды в субботу, в марте, когда первое весеннее солнце бледными пальцами лучей осторожно ощупало мою комнату, я, лежа животом на полу, как в тумане поднял глаза. С неприязнью, глядя на меня, надо мной стояла мисс Гревель. «Так дело не пойдет, Кэрол». «Какое дело, мисс Гревель? «Ты становишься книжным червем. Разве ты не видишь, что солнце вышло?» «Где мой юноша-спартанец?» «Да, но это так ужасно интересно, мисс Гревель. Мистер Джоракс только что сделал невероятный прыжок в болото». Она слегка смягчилась. «Да, Джоракс хорош, не так ли?» и Джеймс Пик. Тем не менее, всему есть предел, Кэрол. Она вышла. Вздохнув с облегчением, я снова вернулся к мистеру Джораксу, который гнался за своей лошадью. Однако во второй половине дня, едва я снова уютно устроился с книгой, она вернулась. «У тебя еще есть тот мяч, который я дала?» «Да». «На самом деле, я ни разу им не играл. В ящике в моей комнате...» «Достань его», — велела она. С великим нежеланием я повиновался, послушно последовав за ней в сад. В дальнем конце лужайки были установлены три крикетных столбца, а четвертый, против которого лежала бита, находился у стены дома. Мисс Гревель сделала шаг вперед, подняла биту и махнула ею. «Теперь она твоя, Кэрол. Следи, чтобы она была хорошо смазана, и запомни, только чистым льняным маслом. Когда я взял у нее биту, она сняла длинный кардиган и с деловым видом засучила рукава своей блузки, обнажив неожиданно мускулистые руки. Затем она молча протянула ладонь, на которую я положил мяч. Этот акт впоследствии поддерживал мое притязание на то, что я начал крикетную карьеру мечом, которым пользовались при игре между Итоном и Харроу. Однако тем временем меня поставили на позицию бэтсмена перед калиткой. Хотя мои представления об этой игре были рудиментарными, я знал, что не промахнусь, а бите было очень комфортно в моих руках. Поскольку властная манера мисс Гревель заставила меня подчиниться, и я был возмущен тем, что меня оторвали от Сертиса, я решил запулить ее мяч куда подальше и, если возможно, попасть в окно, поскольку ей самой придется за это отвечать. «Играй», — велела она и с коротким яростным разбегом, рукой, опущенной ниже пояса, запустила в меня мяч. Я неловко махнул битой, промазал и увидел, что моя калитка развалилась. «Это был Сник», — запротестовал я. «Это Йоркер, Розява». В течение следующих пятнадцати минут я испытал унижение во всей его полноте. Она выросла на крикете. Еще девочка играла со своими братьями, пыталась даже привить игрушку школе святой Анны. Это несанкционированная начальством инициатива, отчасти способствовала ее увольнению из чопорного учреждения. Она бросала легбрейки, брейки лобы, разные йорки. В ответ я яростно махал битой, но все мимо. Только когда она таким образом убедила меня в необходимости ставить биту прямо, началось мое обучение. И с таким эффектом, что через четверть часа я смог испытать сладкую радость от удара по мячу выпуклой стороной биты и отправить его за спину мисс Грэвель к ступенькам задней двери. Одним из качеств этой замечательной и, увы, несчастливой женщины была ее способность заряжать меня своим энтузиазмом. Я безумно влюбился в крикет, и той мягкой сухой весной бесконечно играл в него с мисс Гревель, добровольно принесшей себя в жертву. Она познакомила меня с журналом «Капитан», в котором я с завистью и восхищением рассматривал фотографии игроков в крикет из государственных школ. Ловкие, идеальные, олимпийские команды спортсменов в белых фланелевых брюках, ярких спортивных куртках и полосатых или клетчатых крикетных шапочках. Остались в прошлом мои экспедиции на болото. Мое стремление преуспеть в естественной истории. Теперь я хотел стать знаменитым игроком в крикет, как Джордж Ганн, чье имя было на моей бите, и за выигрышами которого я следил со страстным интересом Уинтон Геральт. Эту газету выписывала мисс Гревель, разделяя его триумф всякий раз, когда он набивал сто ранов, и горько печались когда он мазал. Однажды днем в начале июня, после особенно красивого резанного удара, похоронившего мяч в кустах смородины, мисс Гревель задумалась, глядя на меня, и хотя она ничего не сказала, я заметила, что в тот вечер она разговаривала с моей мамой, которая выглядела довольной. Потом мама сказала мне, «Завтра поторопись домой после школы, ты будешь нужен, мисс Гревель». На следующий день в ожидании нашей обычной игры на газоне, Я вовремя вернулся домой. Мисс Гревиль ждала меня, однако была в уличной спортивной одежде, и у ворот стоял ее велосипед с моей битой, пристегнутый ремнем к багажнику. Прыгай на багажник, когда я поеду, сказала она мне. Велосипед мисс Гревиль был первоклассным и дорогим Дарсли Педерсоном, но с непривычно высоким сиденьем и с нестандартной рамой, столь оригинальной по конструкции что он привлекал внимание на дороге. Громоздящаяся передо мной мисс Гревель в тирольской шляпе, старательно нажимающая на педали, и я, болтающийся на багажнике. Мы, разумеется, представляли для зевак ту еще парочку. Но я перестал обращать внимание на эти насмешливые взгляды, когда уже в западной, самой лучшей части города, обнаружил, что она везет меня в Уиллоу-парк, где располагался артфилонский крикетный клуб. Мисс Гревиль въехала в открытые ворота этого доступного немногим огороженного пространства с безукоризненно постриженной травой. Мы слезли с велосипеда возле нарядного белого павильона. С ужасающим пренебрежением к Дарсли Педерсону мисс Гревиль прислонила его к флагштоку. В середине зеленого овала мужчина в пожелтевших фланелевых брюках и старом свитере медленно толкал газонокосилку, сложив ладони рупором Мисс Грэвель крикнула «Хестон!». Он поспешно направился к нам и отсалютовал, приставив ладонь к своей синей фуражке с козырьком, когда узнал мою спутницу. «Как дела, Хестон?» Она протянула ему руку. «Вполне сносно, мэм. спасибо. Мало вижу вас в последнее время, с тех пор, как вы звали меня в святую Анну». Это был загорелый, коренастый, коротко стриженный, маленького роста мужчина, чуть моложе среднего возраста с дубленной на вид кожей. Он, как я хорошо знал, совмещал обязанности игрока-профессионала и охранника артфиланского клуба. «Ты все еще немного тренируешь, Хестон?» «О да», — согласился он. «Довольно много мальчиков из Бичфилда, особенно в празднике. Я хочу, чтобы ты взял этого мальчика. Давай ему по три-четыре тренировки в неделю и присылай мне счет». Он с сомнением посмотрел на меня, и я почувствовал, как у меня задрожал подбородок. «Он маленький, мисс Грэвель!» «Ты сам не такой уж большой, Хестон!» Губы его обозначили слабую, сдержанную, самодостаточную, довольно грустную улыбку. Как я потом обнаружил, это было самое большое, что он мог себе позволить. Я никогда не видел, как Хестон смеется. Он был человеком скрытным. «Хорошо», — небрежно сказал он. «Тогда проверим его!» «Прямо сейчас, если хотите». Мы вошли в павильон, где он бросил мне пару чьих-то щитков. С внутренней стороны я увидел написанное чернилами имя «Скотт Гамильтон» и ниже «Школа Бичфилд». «На денег или одну из них?» «Нет, на другую ногу». Я прикрепил щиток к левой ноге, причем так нервничал, что едва мог пристегнуть ремни. Щиток был слишком большой для меня – Мне было неловко в нем, и он болтался, пока я шел на тренировочную площадку. Мисс Гревель уже была там, за сеткой. Хестон начал бросать мне какие-то смехотворно легкие мячи, явно выражая этим свое мнение насчет моих способностей. Первым был не сильный фулл-питч. Я как бы нехотя попытался поставить блок, но промазал и мяч сбил столбец. «Не зевай, Кэрол», — ободряюще сказала мисс Гревиль. Я напряг свои дрожащие коленки, решив не зевать. Еще ничего в жизни я так не жаждал, как право быть на этом поле для крикета. И я знал, что если опозорюсь перед Хестоном, то буду возвращен в детские ясли нашего заднего двора. Я начал отбивать все подряд. В течение пяти минут Хестон продолжал подавать мечи в легком темпе. Затем стал бросать все быстрее. Так быстро, что я отступил за Крис. Теперь вопрос был не в том, чтобы отбивать мячи, хотя мне удался один хороший удар при короткой подаче, а в том, чтобы сохранить в целости свою калитку. К концу получаса Хестон лишь три раза выбил мои столбцы, и я с удовлетворением заметил, что он вспотел. Я знал, что преуспел и ожидал правомерной похвалы или, по крайней мере, поздравления. Однако Хестон завел какой-то личный разговор с мисс Гревель, который он, казалось, благоволил. Мне же он сказал лишь следующее «Мы должны научить тебя не убегать от быстрых подач». Но этого замечания, означающего, несмотря на его критический смысл, что я могу продолжать тренировки с Хестоном, было достаточно, чтобы я воспарил в небеса. По дороге домой Дарсли Педерсон, казалось, летел. По возвращении я бросился наверх. «Мама, Хестон взял меня! Не считая фултоса, он лишь дважды меня пробил!» Я считал справедливым не учитывать тот мяч, который сам отбил в свою калитку. Она только что вошла и, все еще не сняв уличной одежды, готовила ужин. Она выглядела еще более довольной, чем я ожидал. Среди прочих ее беспокойств она была озабочена летним отдыхом и тем, что я буду делать в течение долгих двух месяцев школьных каникул. Ситуация осложнялась ее убежденностью, что мы не можем позволить себе куда-то съездить для смены обстановки. «Значит, ты можешь проводить каникулы в Уиллоу-парке?» «Да», — хвастливо сказал я в приступе невыразимого эгоизма. «Я не буду болтаться у тебя перед глазами, мама. То есть собираюсь ходить туда каждый день».